И друг вилял хвостиком и тоже прыгал от радости. Мебельщики принесли в дом самую удобную мебель, ковровщики самые пушистые ковры, а лавочники набили в погреба столько продуктов, что их хватило бы на 100 лет кушать с утра до вечера по 9 раз в день. И золотая собака вздыбила много шерсти, чтобы со всеми ними расплатиться. А когда всё было сделано, Мальчик первым зашёл на крыльцо, и двери перед ним сами распахнулись, и он обошёл весь дом, много-много комнат, и в каждой комнате двери перед ним сами вежливо раскрывались. Он вернулся на крыльцо, и двери за его спиной бесшумно закрылись. И отец, который только считался отцом, а на самом деле никаким отцом не был, похлопал мальчика по плечу и сказал: Сегодня ты переночуешь в старом доме, а мы с женой в новом. Если в дом захотят влезть грабители, мы сумеем их живо отвадить. Ты живи в нашем старом доме, а мы будем караулить твой новый. Собака глухо предупреждающе зарычала. Жадность оглушила их, они не слышали уже никаких предупреждений и бросились со всех ног в дом. Но двери перед ними не открылись. С разбегу они ударились лбами о тяжёлые медные ручки, и у каждого на лбу вскочила здоровенная шишка. "Вот ты проклять", закричала мать, которая только считалась матерью, но на самом деле никакой матерью не была. "Чтоб ты сдох и провалился вместе с твоим домом". "Тише", сказал ей муж. "Не буду тише, ты старый дурак. И тебя я тоже ненавижу". Мальчик, испугавшись её крика, убежал в свой новый дом, а муж остался стоять посреди двора. "Эй, мальчик, поди-ка сюда", крикнул он. Мальчик вышел из дома. "Подойди ближе". В голосе его слышалась угроза. "Спокойной ночи, мальчик, иди спать. Но перед сном ты скажешь своей собаке что тебе нужен корабль. Но мне не нужен корабль, испуганно возразил мальчик. Ты скажешь ей, что тебе нужен корабль, прошептал он в самое ухо мальчика. Собака мой друг, я не могу её обманывать. Значит, собаку ты обманывать не можешь, а нас можешь. Разве я вас обманул? Да. Ты обманул наши надежды. Мы тебя одевали и кормили и надеялись, что когда ты станешь большим, то будешь одевать и кормить нас. Но я ещё не стал большим, я ещё маленький. Раз у тебя есть свой дом и ты богат, значит, ты уже большой. Но этот корабль всё равно не сможет стать вашим. Тут какие-то чудеса. Ты назначишь меня капитаном? И будешь мне платить по сто золотых монет в день. У собаки шерсти хватит. Пусть корабль считается твоим, а на самом деле будет моим. Он показал на свой тяжелый толстый ремень. Не завидуют тебе, если этот ремень прогуляется по твоей спине. Мальчик очень расстроился и пошел в дом. Двери, как всегда, распахнулись сами, но он ни капли к этому не обрадовался. Он сел в очень уютное кресло, но даже не почувствовал, что оно уютное. Собака легла возле его ног и завиляла хвостиком. Ей хотелось поговорить. Мальчик долго молчал, никак не мог решиться начать этот разговор. Потом вспомнил страшный, тяжёлый, толстый ремень и вздрогнул. Мне нужен корабль. Собака посмотрела на него с удивлением. Корабль очень нужен. мне перелепитал он собака недоверчиво покачала головой честное но он запнулся и не смог проговорить клятву до конца правда правда очень нужен золотая собака кивнула головой и один раз махнула хвостиком что означало ладно я подумаю она пошла к двери остановилась Оглянулась на мальчика, долго и грустно на него смотрела. Потом повернулась и ушла в свою кануру. Куда же ты? А станся здесь, здесь теплее и уютнее. Но собака ничего ему не ответила. Мальчик так и заснул, сидя в кресле, и всю ночь ему снился один длинный-длинный сон. Он сидел на камне в какой-то пустынной местности. А мимо него бесконечной вереницей шли удивительно похожие друг на друга старички. И каждый говорил ему одно и то же: если ты обманул друга, значит ты убил дружбу. Видел сколько звёзд на небе в тёплую летнюю ночь? Это оттуда, печально улыбаются нам убитые на земле дружбы. Утром он проснулся с криком самого первого петуха и сразу бросился к конуре. Но конура была пуста. И мальчик понял, что собака ушла совсем. Он обманул друга и убил дружбу. Слёзы катились из его глаз. Слёзы, слёзы, они иногда помогают найти что-то новое, но никогда не помогают вернуть потерянное. Ведь ложь бессмертна. Сказанная однажды, она живёт, пока существует мир. И даже раскаяние не убивает её, и даже память. Если забыл ты, всё равно кто-то помнит. И серый кот Бамбур прыгнул на забор и прошептал чёрному коту Бурбаму: "Слушай, потрясающая новость. Золотая собака ушла из нашего города". "Ну и что? Меня это не касается". "Слушай, у них что-то произошло с мальчиком. Интересно". Что же у них произошло? Ну и пусть произошло. Собака, которая не гоняется за кошками, вовсе и не собака. Кот Барбам грозно зашипел, и они уставились друг на друга, выгнув спины и вздёрнув хвосты к небу. А в городе стали открываться ставни и окна, и люди высовывались из окон и кричали друг другу: "Золотая собака ушла из города! Значит, у них что-то случилось!" Что же у них случилось? Говорят, мальчик хотел снять с неё шкуру вместе со всей шерстью. А я слышал, что вместо глаз у неё обнаружили бриллианты, и мальчик хотел их выковырять. Ужас! Я всегда говорил, что люди хуже зверей. А мальчик сидел, грустно вздыхая. Он сидел в красивом доме с коврами и уютными креслами. В доме, где было столько еды, что хватило бы на 100 лет, даже если кушать по 9 раз в день, прислушивался к проклятьям своих родителей, которые только считались родителями, а на самом деле никакими родителями не были, прислушивался и вздыхал. Так он сидел 3 дня и всё думал, думал, думал. А на третью ночь оделся потеплее, и ушёл из дома искать своего потерянного друга дороги, люди, дома, дворцы, роскошные кареты и скрипучие колымаги мелькали перед ним, но он их даже не замечал.